Глава 26. Я ошибся, должно быть, но был по-особому прав. За стеной крепостной не увидишь бегущего полем, из-под панциря башни не чувствуешь запаха трав, вязкий скрежет железо Должно быть, мне рано на волю. Ветер вскинул песок, я поймал его жадно распяленным ртом, поперхнулся, закашлялся, вытянул вялые руки и упал. А земля, завернувшись винтом, мне воткнулась в затылок, и тотчас какие-то звуки заплясали, запрыгали сотнями мелких зверьков, закричали испуганно, вспыхнули заячьим ухом. А потом было утро, и было светло и легко». Только жарко немного, а в горле щекотно и сухо. И еще... А потом... Я не помню, что было потом, но когда я очнулся, распятый на каменных плитах, то неведомый некто с зеленым кленовым листом на груди прошептал мне. «Уужайся, так надо. Ты выиграл битву». Сурнаш -гин". Баллада об изгнании Шаркара. Царская библиотека была куда меньше размерами, чем тронный зал или зал совета. Но Фаргалу здесь нравилось. Он любил покопаться в прошлом, почувствовать себя наследником десятков давно ушедших владык. Это ощущение помогало Фаргалу мириться с тем, что он накрепко привязан к кедровому трону. И еще, сравнивая свои деяния с деяниями ушедших императоров, Фаргал проникался уверенностью, что он... Чужеземец на земле Карнагрии – далеко не худший правитель для этой страны. В общем, царь царей любил свою библиотеку, и когда желал говорить с теми, кому действительно доверял, предпочитал делать это именно здесь. Сейчас в царской библиотеке собрались четверо – сам Форгал, посланник Кенгизар, Люг и старший советник трона Саканин. Библиотека, где запахи пергаментных свитков и фолиантов преобладали над ароматами дворцового сада, хороша еще и тем, что охраняемая древними чарами защищена от посторонних ушей. Фаргал начал говорить, удобно расположившись на покрытом шкурой горного льва ложа, а закончил, меряя комнату быстрыми шагами. Он поведал о своем посещении венчальной рощи, опустив, почему ему вдруг взбрело в голову среди ночи в одиночку отправиться туда. Поэтому первый вопрос Кенгизара... «Тебе была весть, у царь?» «Да», — неохотно признал владыка Корнагрия. «Моя... мой давний покровитель указал мне». «Вот как?» Посланник Соктов был явно не прочь узнать что-нибудь еще, но, видя такое явное нежелание царя говорить на эту тему, лишь констатировал. «Весьма, весьма запутанное дело». «Здесь пахнет колдовством. Колдовством древним и злым», — заявил Люк. «Вот вопрос, мой царь, кто разбудил эту самую Ирзаи?» Кенгизар кивнул, соглашаясь. «Ты не должен был ехать один, мой государь», — мягко упрекнулся канин «Я жив». Пожал плечами Фаргал. возьми я кого-нибудь с собой, встреча могла бы не состояться». «Ирзаи», — задумчиво проговорил Кенгизар. «Разумеется, Ирзаи, если полагать, что тебе сказали правду, у сей богини нет и не может быть претензий лично к тебе, царь». «Почему?» «Для той, кто спит тысячу лет, люди не больше, чем муравьи». «Что тебе за дело до отдельного муравья?» «Ирзаи связано с Ашем», — сказал Люк. «С Ашем? Да», — согласился посланник Соктов. «Но совсем не обязательно с его жрецами». «Клиноком в глотке!» — воскликнул Фаргал. «Я чую здесь скверную магию!» «И я тоже», — поддержал Кенгизар. «И я», — промолвил Люк. «Какое трогательное единодушие!» «Но», — заметил канин «Шарам сорнал утверждает, никакого колдовства на тех, кто разграбил Заралан и Сиуноу. Они вели себя, как обычные разбойники». всадники реми которые ведут себя, как обычные разбойники, это уже необычно», – возразил Люк. «Клянусь Ашурам, сорнал и на десять миль не приближался к нападавшим», – воскликнул Фаргал. «Едва запахло кровью, он прискакал сюда». «Откуда, Сарнал, узнать, как ведут себя обычные разбойники, если я три года назад очистил его владение от банд?» «Разве воины Райну не сражались вместе с твоими алами, царь?» – спросил Саканин. «Разве они плохо сражаются?» «Он прав, мой царь», – согласился с советником Люк. «Сам старый заяц, конечно, и на двадцать полетов стрелы не приблизился к заралану и говорит наверняка со слов своих людей». «Еще один вопрос», — сказал Фаргал. «Земле Райно ничего не стоит выставить двадцать сотен воинов. Почему тогда сорнал не дал отпор соседу? Только ли из-за трусости явился он сюда?» «Саканин, что скажешь?» «Скажу, государь, что Шарам сорнал решил заручиться твоей поддержкой. Райно сильная вотчина, но и Рэми немногим слабее. Если они схватятся, будет война». «Вряд ли ты, царь, это одобришь». «Демоны Джехи. Неужели он думает, что я не разберусь, кто зачинщик?» – проворчал Фаргал. «Но, «Ну, возможно, ты и прав. Старик выглядел вполне довольным, когда я пообещал ему шатара и несколько сотен моих бойцов». «Еще бы!» – усмехнулся Люк. «Тронь, владыка, ладар твоих солдат, и жизнь его можно считать завершившейся». «Его жизнь и так можно считать завершившейся», – отчеканил царь. «Ирзаи», – напомнил Кенгизар, – «что если наглость Ладара как-то связана с ней?» «Кстати, существо, которое говорило с тобой», – произнес Люк. «Я читал описание подобных, только их полагают вымершими». «Дело не в том, живое оно или вызвано из небытия», – вмешался Кенгизар. «Кем оно послано? И можно ли ему доверять?» Некоторое время все молчали, потом Саканин сказал... «Государь, я думаю, нет ли связи между Ирзаи, событиями в реме Рэми и Рэмийским замком?» «Рэмийским замком?» – переспросил форгал «Что в нем особенного? Замок как замок?» «Вот крепость реми действительно сильная. Если придется ее брать, это будет непросто». «Так ты не слышал, государь? Не слышал преданий о Рэмийском замке?» «Нет». Советник потер ладонью лоб. Ремийский замок, в самом Реме его называют древним или злым замком, располагается внутри крепости Реми, но гораздо старше самой крепости. И владыки Реми не жили в нем никогда. У него действительно дурная слава. Зато у поклонников Ирзаи... «Их в Карнагрии немного, еще бы их было много!» – вставил Люк. «Много ли Проку от спящей богини? Это же не таймат!» «Уже не спящий, если верить моему посланцу», – проворчал Фаргал. «Говори, советник». «Их немного, но они есть», – невозмутимо продолжил Саканин. «И замок пользуется у них особой славой. В нем постоянно живет несколько десятков ее приверженцев». «Ремейцы опасаются их трогать. Говорят, те общаются с демонами. Насколько мне известно, в последние сто лет никакого вреда от замка не было. Правда, никто на него и не притязал». «А чем живут эти жрецы Ирзаи?» — спросил Люк. «Подаянием. Они нетребовательны. В благодарность они принимают тела умерших ремейцев и хоронят их в подземельях замка». «Неужели есть желающие хоронить своих близких в таком месте?» – удивился Фаргал. «Во многих семьях это уже традиция», – сказал Саканин. «Замок ведь древний. Да и обычные похороны стоят денег, а обитатели замка не берут за свои услуги ни гроша. Некоторые утверждают, что они кормят трупами, обитающих в замке демонов». «Глупости», – заявил Кенгизар. «Демоны пожирают души». «На плоть, тем более мертвую. Им наплевать». форгал похлопал ладонью по своему мечу. «Рубили мы и демонов. Откуда ты все это знаешь, Саканин?» «Когда-то Рэми была вотчиной моего рода», — сказал старший советник. «Хроники тех времен я знаю наизусть». «Значит, Лодар твой родич?» — спросил Люк. «Непрямой. Моя прабабка вышла замуж за...» «Саканин!» — перебил форгал «Давай мы чуть позже обсудим твое родословное древо. Меня интересует ремейский замок. Что ты еще о нем знаешь?» «Знаю, что раньше, еще до прихода Шаркара-победителя, замок этот назывался клык хорала «Он построен еще до Шаркара?» — удивился форгал «В таком случае это действительно древнее сооружение». «Хм...» Кенгизар, прищурившись, поглядел на старшего советника... «Если мне не изменяет память, Ирзаи иногда называют именно владычицей Кхорала. Может быть, поэтому ее приверженцы избрали замок своим святилищем?» «По одному лишь имени». «Хотелось бы, чтобы это было так», — произнес Кенгизар. «Мне хотелось бы повидать твоего посланца», — мечтательно произнес Люк. «Я сумел бы его разговорить». «Значит, клык хорала благородный Саканин. Клык хорала и владычица к Кхорала, несравненная Ирзаи. Звучит заманчиво. «Есть еще кое-что», — напомнил Кенгизар. «Почему он особо упомянул о тысяче Кайра-Косогубова?» «За честность Кайра я отвечаю мечом», — решительно заявил Люк и Фаргал кивнул, поддерживая младшего Сокта. «И тем не менее, я бы посоветовал взять лишнюю тысячу алых», — покачал головой Кенгизар. «Тем более, что наемникам да алых далеко». «Смотря в каком деле», — возразил Фаргал. «Каэр Косогубый — лучше из тысячских наемников». «И чтит кодекс. Скорее черные изменят мне, чем тысяча Каэра». «Удачный пример», — Кенгизар улыбнулся. «Давно ли Андасан поднял на тебя черных?» «Но поддержали его немногие», – вступился Саканин за честь корнагрийских солдат. Фаргал, расхаживавший взад-вперед по библиотеке, остановился. Он принял решение. «В поход выступит в тысячи алых, сорок сотен пехоты и тысячи кайра», – заявил он. «Этого довольно, чтобы взять крепость реми Или разгромить войска земель реми и Райно вместе взятые». А посланнику я склонен доверять именно потому, что он предложил увеличить численность войска. Более того, точно указал его количество. «Тогда почему бы тебе не взять с собой не 6 а десять тысяч?» – спросил Люк. «Потому что я не хочу уводить слишком много воинов из Великандара». «Мудро», – пробормотал Кенгизар. «У лучника всегда в запасе несколько стрел». «Саканин», — обратился царь к старшему советнику, — «я хочу, чтобы через три дня войска были готовы к выступлению, и пошлите гонца к владыке земли миров. Пусть строят для нас осадные орудия, мы захватим их по пути в Рэме». «Да, государь». «Предупреди, что если войска не будут готовы через три дня, тысячники станут десятниками. Это относится только к черным, как ты понимаешь». «Да, государь». «Царь». Вдруг подал голос Кенгизар. «А что, если Ладар лоялен?» В библиотеке стало так тихо, что снизу из дворцовых садов стали слышны голоса работавших там людей. Форгал задумался. Потом покачал головой. «Саканин, иди отдай необходимые распоряжения Затем возвращайся. Немедленно». Советник вышел. «Царь!» Кенгизар хитро улыбнулся. «Почему здесь нет никого из твоих магов?» «Потому что я доверяю вам больше, чем им». «Кто доверяет магам?» Пробормотал Люк сокскую поговорку, и все трое рассмеялись. «Но это не значит, что я не возьму их с собой». «А меня?» — спросил посланник. «Меня ты возьмешь с собой?» «Нет», — отрезал царь, — «ты слишком стар». И ухмыльнулся, показывая, что шутит. «В самом деле, Кенгизар, я хочу, чтобы ты остался и поддержал моего саканина». «Это вполне мог бы сделать кто-нибудь из корнагрийцев», — возразил Сокт. «У тебя есть совет». «И он встанет на дыбы, когда услышит, что ты обошел всех ради Сокта», — усмехнулся Люг. «Зачем же об этом кричать?» — усмехнулся Фаргау. «Я оставлю за себя Саканина, и только он будет знать, что Кенгизар — его соправитель. Я предпочитаю держать моих советников подальше от власти Царь засмеялся. «Для их же польза, чтобы ничьим головам не торчать над городскими воротами, когда я вернусь». «Вошел саканин». «Сделано, государь». «Еще. Распорядитель церемонии спрашивает, будет ли государь вкушать пищу в большой трапезной или в ином месте?» «Мы обедаем здесь». «Нет, погоди, советник. Похоже, тебе не очень нравится мое решение. Ну-ка скажи, как бы ты поступил на моем месте?» «В отношении обеда?» — советник тонко улыбнулся. «В отношении райной реми «Я не государь Корнагрии, с настороженностью царедворца, пережившего двух царей», — отвечал тот. «Я приказываю тебе». «В таком случае я послал бы гонца к Лодару и потребовал бы явиться в столицу». «Без объяснений?» «По ничтожному поводу или напрямик для разбирательства по жалобе Сарнала» но очень благожелательно, ведь заяви я, что хочу покарать владыку Рэми, и мне придется год выковыривать его из крепости». «Я управлюсь быстрее», — заметил Фаргал. «Вне всякого сомнения, государь». Саканин сделал непроницаемое лицо. «Но ведь ты и спросил, как я бы поступил на твоем месте». «Мне можно продолжать?» «Говори». «Выманив Ладара из его земель, я послал бы туда тысячу всадников с приказом самого Ладара. Он охотно напишет его сам или с помощью нашего палача. А уж тогда, если Ладар не виновен, покарал бы сорнала за клевету. А Райну передал бы более надежному. Например, ему. саканин указал на Люга. Рэми же — наследником Ладара». Оба сокта расхохотались «Мне довольна моего островка», — вставил Люк. «Ты сказал, если Лодар невиновен». «Я не ослышался», — произнес Фаргал. «Нет, мой государь, раз он невиновен, казнить его нельзя. Думаю, его постигнет смерть от кишечных колек. Если он виновен, его ждет публичная казнь. Если нет, он умрет от естественных причин». «Земли его унаследует один из племянников», потому что дочери Ладара не замужем. А любой из племянников охотно отдаст половину владения тому, кто преподнесет ему диадему владения Рэми». «Вот», — воскликнул Кенгизар, — «блестящий урок имперской политики». Саканин кивнул. «Ладара нельзя отпускать», — заявил он. «Ладар наверняка затаит обиду. Поверь, государь, новый благородный владыка намного лучше, чем старый и обиженный». «А если я все-таки захочу выпустить Ладара, буди он невиновен», — поинтересовался Фаргал. «Возьми заложника», — посоветовался канин «Лучше всего среднюю дочь. Говорят, отец привязан к ней больше, чем к двум другим. Еще говорят, она очень красива, хотя и молода. Ее охотно возьмет замуж кто-нибудь из действительно преданных тебе людей». «Например, я», — сказал Люга, засмеялся, — «если она действительно хороша». «Ты неплохо осведомлен», — похвалил Фаргал. «Мы пошлем гонца к Ладару, как ты сказал, но...» Он сделал паузу. «Не будем ждать, пока благородный владыка Ладар явится во дворец. Мы поедем ему навстречу». «Что скажешь, Саканин?» «Если Ладар будет предупрежден, он сможет выставить около двух тысяч всадников и столько же пехоты. И еще тысячи три ополчения». «Семь против шести», — заметил Кенгизар. «Сотни две алых разгонят тысячу всадников реми и еще полсотни остальной сброд», — отмахнулся Фаргал. половина разбежится сама, когда пройдет слух, что идет сам царь Фаргал», — вставил Саканин. «С ремейцами мы управимся, и крепость возьмем, если потребуется», — проговорил Люк. чародейство и древние силы, если они действительно проснулись, вот главная проблема». «Вот теперь, — сказал царь, — пришло время послать за верховным магом. И еще саконин. Вели подавать обед».